С высоких вершин олимпийских стало в стране у двора Одиссеева дома перед порогом ворот с копьем своим острым в ладони. Образ принял чужестранца, тафосцев-властителей мента, там женихов горделивых застало. Они перед дверью душу себе услаждали, с усердием в кости играя сидя на шкурах быков, самими же ими убитых. В зале же вестники вместе с проворными слугами дома эти вино наливали в каратеры, мешая с водою. Те, ноздреватые губкой обмывшие столы, выдвигали их на середину и клали на них в изобилии мясо. Первым из всех Телемах боговидный заметил богиню, сердцем печалуясь милым, он молча сидел с женихами, И представлялось ему, как явился родитель могучий, как разогнал бы он всех женихов по домам, захватил бы власть свою снова и стал бы в владении своих господином. В мыслях таких. С женихами сидя, он увидел Афину. Быстро направился к двери, душою стыдясь, что так долго странник у входа стоять принужден. И, поспешно приблизясь, взял он за правую руку пришельца, копье его принял, голос повысил и с речью крылатой к нему обратился. «Радуйся, странник! Войди! Мы тебя угостим!» а потом уж, пищей насытившись, ты нам расскажешь, чего тебе нужно. Так он сказал и пошел, а за ним и паллада Афина. После того, как вошли они в дом Одиссеев Высокий, гости копье он к высокой колонне понес и поставил, в копье хранилище гладкое, где еще много стояло копий других, Одиссея, могучего духом в несчастьях. После в богиню подвел он прекрасно-узорному креслу, тканью заслав, усадил, а под ноги придвинул скамейку, рядом и сам поместился на стуле резном в отдалении от женихов, чтобы гость, по соседству с надменными сидя, не получил отвращения к еде отягченная их шумом, так же, чтобы в тайне его расспросить об отце отдаленном. Тотчас прекрасный кувшин с золотой, с рукомойной водою, в тазе серебряном был перед ним поставлен служанкой для умывания. После расставила стола на гладкий, хлеб положила пред ними, почтенная ключница, Много кушаний разных прибавив, Охотно их дав из запасов. Кравчий поставил пред ними на блюдах, Подняв их высоко, Разного мяса и кубки Близ них поместил золотые. Вестник же к ним подходил, То и дело вина подливая. Шумно вошли со двора женихи горделивые в залу. И по порядку расселись на креслах и стульях. С водой вестники к ним подошли, и они себе руки умыли. Доверху хлеба в корзины прислужницы им положили. Мальчики влили напиток в кратеры до самого края. Руки немедленно к пище готовой они протянули. После того, как желание питья и еды утолили, Новым желанием зажглись о сердцах женихов. Захотелось музыки, плясок, услады прекраснейшей всякого пира. Фемию вестник Кефару прекрасную передал в руки. Перед женихами ему приходилось петь по неволе. Фемий Кефару поднял и начал прекрасную песнь. Тем временем Телемах вступает в беседу с Афиной, явившейся под видом гостя, спрашивает об его имени и об отношении к Одиссею. Афина, назвавшаяся ментом, владетелем тафостов, давним другом Одиссея, в свою очередь расспрашивает Телемаха о событиях в отцовском доме. Стихи 231. 364. Раз ты, о, гость мой, спросил и узнать пожелал, то узнай же. Некогда полон богатства был дом этот, был уважаем всеми в то время, когда еще здесь тот муж находился, но и решение враждебное враждебные приняли боги. «сделав его между всеми мужами невидимым глазу. «Менее стал бы о нем сокрушаться я, если бы он умер».